Глава 45. Наступление следующего дня Катя ожидала с нетерпением. В таком настроении она не могла есть и не хотела спать. Слава богу, поезд приходил утром. Молясь про себя, чтобы он не задержался в пути, Азорина еле дождалась нужного времени, выбежила из дома и вскочила в маршрутное такси, за 10 минут доставшившее её на вокзал. Поезд громыхал стальными колёсами, подходил к перрону. Увидев нужный вагон, Азорина ринулась за ним. пытаясь вскочить на подножку. Развощокая проводница охладила ее пыл. «Куда, девушка, остановиться-то нам дайте!» Пытаясь восстановить дыхание, журналистка выдохнула. «Вы не представляете, какой важный материал едет в вашем поезде!» Женщина усмехнулась. «Золото, бриллианты? Гораздо дороже!» «Успеешь получить, уже тормози!» Заметив нетерпение на лице девушки, проводница смело стивилась над Катей. «Ладно, залезай!» Преодолев высокий ступеньки, Катя ринулась из третьего купе. Народ, столпившийся в коридоре, расхохотался. А вот сумасшедше. Какой-то худенький пеньок поинтересовался: "А вам кого?" "Прохорову, Ангелине Ивановне". Ухоженная женщина лет 50 с огромными сумками в обеих руках кивнула головой. "А значит, вы Катя?" "Да". Поезд наконец остановился, и развощёкая проводница открыла дверь, выпуская людей из вагона. "Ну, давайте, я помогу вам". Зорина подхватила одну из тяжелых сумок. Мама Петра рассмеялась. «Надо же, сразу сообразили, именно в ней ваши книжки!» Спрыгнув с подножки вагона, журналистка помогла Прохоровой спуститься. Ангелина Ивановна расстегнула молнию сумки. «Держите!» Аккуратно и Сребринский тщательно упаковал оба экземпляра в толстые целлофановые пакеты. Катя прижала их к груди. «Огромное вам спасибо и передавайте привет Пете. Всего вам хорошего!» Пройдя по железнодорожному мосту, девушка подошла к остановке, увидев, сколько народу штурмуют общественный транспорт, Катя скорчила недовольную гримасу. "Я это в не вытершу", тихо произнесла она, оглядя на людей, залезavших в маршрутки, автобусы и троллейбусы со своими многочисленными баулами. Её турчская натура желала немедленного одиночества. "А если я перейду на другую сторону и сяду в любую маршрутку?" журналистка повернулась к загорелому молодому офицеру, типичному представителю Севастопольской военной братии, решив привлечь его к решению своих проблем. Скажите, пожалуйста, здесь поблизости есть какое-нибудь красивое тихое местечко? Волшным тем, что красивая девушка обращается к нему с таким вопросом, старший лейтенант. Молодой человек был именно в этом звании, о чём говорили три маленькие звёздочки на его погонах. С готовностью кивнул. Перейдите на другую сторону, садитесь в маршрутку номер 7, выйдите через две остановки, и выочутетесь у подножия знаменитого Малахов кургана. Поднимитесь по лестнице и увидите массу тихих тенистых уголков. Желаю приятного отдыха, добавил он. Здаситы подумав, что, к сожалению, никак не может составить ей компанию. Ох уж эта проклятая служба. Единственное её преимущество форма. Она позволяет ему и он нравится. Таким вот красавицам. Зорин, поблагодарив любезного жителя города-героя, вскоре отилась на противоположной стороне улицы и села в подъехавшую маршрутку. Белый микроавтобус, управляемый парнем с накачанными мускулами и, вероятно, претендовавшим на чемпионские титулы Шумахера, преодолел две остановки за полминуты. "Это Малахов Курган?" мило спросила его Катя, расплачиваясь. Шофёр улыбнулся, обнажив ряд белоснежных зубов. "Он самый". Выйти из машины девушка поднялась по лестнице и свернула направо. Перед ней открылась тенистая аллея со множеством уютных уголков. Она выбрала скамеечку под большим развесистым каштаном и, присев, развернула драгоценную посылку. Достала две книги в твердом переплете средней толщины, прочитала их название. По ложному обвинению виновными себя не признали. С волнением Катя посмотрела предисловие. Автор, кандидат исторических и филологических наук, доцент Владислав Анатольевич Шумелов, писал: "Моя книга посвящается тем, кто, подвергшись арестам по ложным обвинениям, объявлялись врагами народа, были расстреляны или сосланы в лагеря. Малокому из этих людей довелось дожить до своей реабилитации. Не многие из ныне живущих знают о страданиях, выпавших на долю их жён и детей. О чём я тоже хочу поведать". по мере того, как я узнавала подробности их жизни, репрессированных черноморцев и их семей. Мои сомнения, стоит ли писать об этом, окончательно развеялись. Да, стоит, хотя бы для того, чтобы восстановить добрые имена тех, кто стал жертвами произвола и ужасающего беззакония. Эту работу необходимо довести до конца, чтобы вернуть родине имена ее верных сынов и дочерей. Прочитав эти высокопарные строки, Зорина почувствовала, как холодеют ее руки. — Да. Именно о репрессированных севастопольцах был написан первый роман Тамары Крошиной. Тот самый, который украл у нее человек, находившийся с нею в близких отношениях. Что же, Крошина так больше и не возвращалась к этой теме, или все же потихоньку продолжала собирать материалы и писала в соавторстве с мужем. Или же... Журналистка пролистала первую книгу, заметив заложенный между страницами листок. Она поднесла его к глазам и узнала почерк Сребренского. Семен Осич писал. «Не знаю, Катерина, для какой цели понадобились тебе произведения моего коллеги. Спору нет, написано не блестяще. И все же тебе мой совет. Проанализируй их очень тщательно. Мне интересно твое мнение. Потом скажу, почему». Глаза у журналистки заблестели. Она была убеждена, уж если Сребренский кое-что обнаружил, то будьте уверены, это стоит внимания. Поудобнее усевшись на скамейке, Катя открыла первую книгу и погрузилась в чтение. Повесть действительно была написана блестяще и читалась довольно легко. Несмотря на сложную тему, затронутую автором, Зорина одолела ее за два с половиной часа и без перерыва, почти не чувствуя усталости, принялась за вторую. К вечеру она уже знала, что именно искали в квартире Тамары Крошиной.